Глава 5. Подлинная история Антихриста, рассказанная его преподобием отцом баталье на палубе Тутупампама. «Снова в рай веду я вас, дети мои, в то обширное лазурное преддверие, где находится первоверховный апостол Петр со связкой ключей за поясом, всегда готовый распахнуть врата для избранных душ, как скоро они к нему явятся. К несчастью, с течением времени люди стали до того злыми, что даже лучшие из них после смерти не заходят выше чистилища, и доброму апостолу Петру остается только оттирать наждачной бумагой ржавчину с ключей да снимать паути прилепившуюся к вратам, точно судебная печать. Временами ему чудится стук. «Наконец-то», — говорит он, — «кто-то идет, на силу дождался». С этими словами апостол отворяет окошечко, но вместо тени избранника он созерцает лишь планеты, неподвижные или же текущие в пространстве с тем еле слышным шумом, с каким спелый апельсин срывается с ветки, и только этот шум и нарушает царящее вокруг вечное безграничное молчание». Можете себе представить, как это должно быть обидно для доброго, любвиобильного апостола, как сокрушается он денно и ношно, какие жгучие, какие горючие слезы текут у него из очей, оставляя на щеках две глубокие борозды, подобные колеям дороги между Тарасконом и Монмажуром. В конце концов, постоянное одиночество истомило бедного ключеря. Он затасковал у себя в предверии, и вот как-то раз его навестил святой Иосиф и сказал ему в утешении, «Какое тебе в сущности дело до того, что люди не подходят больше к твоим вратам? Чем тебе здесь плохо? Твой слух радует дивное пение, обоняние ласкают нежнейшие благовония». Как раз в это время из пролета развесистых семи небес подул теплый ветерок, полный звуков и таких благоуханий, о которых, друзья мои, ничто не может дать вам представления, даже запах лимона и свежей малины, а ведь им только что дохнуло нам в лицо море с подветренной стороны, где виднеется пышный букет розовых островов. Ох, — вздохнул добрый апостол, — мне в благословенном раю живется прекрасно, но я хотел бы, чтобы и все мои бедные чада были тут со мной. И вдруг неожиданно вознегодовал. Ах, мерзавцы, ах, дураки! Нет, Иосиф, Господь еще слишком милостив к этим негодяям. Я бы на его месте не так с ними обошелся. А как бы ты с ними обошелся, мой милый Петр? О, «О, я бы этот муравейник пнул ногой, пропади пропадом, весь род человеческий!» Святой Иосиф мотнул седой бородой. «Какой же это будет страшнейший пинок, коли он сокрушит землю! Еще куда ни шло турки, нехристи, азиаты, пусть они будут сметены в прах, но христианский мир воздвигнут на прочных основаниях, создан самим Сыном Божьим!» «Именно!» — продолжал апостол Петр. Но что Христос основал, то он же может и разрушить. Я бы вторично послал Сына Божия к этим висельникам, и сей Антихрист, то есть переодетый Христос, задал бы им такого звону. Добрый апостол говорил это в сердцах, особенно не вникая в смысл своих речей, и уж никак не думал, что они дойдут до божественного учителя. Но, к вящему его изумлению, перед ним неожиданно предстал сын человеческий с усилком на конце страннического посоха, который он нес на плече и мягко, но властно сказал, «Пойдем, Петр, я беру тебя с собой». По бледному лицу Иисуса, по лихорадочному блеску его обведенных кругами глаз, сверкавших ярче, чем нимб, Петр сразу понял все и пожалел, что сболтнул. Дорого бы он дал, чтобы не состоялось это второе пришествие Сына Божия на землю особенно, чтобы не быть его спутником. Он заметался в отчаянии, руки у него задрожали. «Ах, Боже мой, ах, Боже мой, куда же мне деть ключи?» В самом деле, брать с собой в далекое путешествие такую тяжелую связку — это большая обуза. А кто будет охранять врата?» Тут Иисус, читавший в его душе, улыбнулся и сказал, «Оставь ключи в замочной скважине, Петр. Ты же сам отлично знаешь, что к нам сюда никто не ходит». Он говорил мягко, но в его улыбке и голосе чувствовалось все же что-то неумолимое. Как было предсказано в Священном Писании, знамения небесные возвестили сошествие на землю Сына Человеческого, но люди, превратившиеся в ползучих тварей, давно уже не поднимали отчей горе.